Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть «В эту субботу будем присягать». Давно пригнанные парадные мундиры спешно в последний раз примерялись в цехгаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто бы выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться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 Начальник училища генерал Анчутин приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты, и веска внушителен, пожалуй, даже величествен. Юнкера его зовут статуей командора. И правда, он похож на каменного гостя, когда изредка, не более 5-6 раз в год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 Об ущербе же его императорского величества и интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токма благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать подщуся, и всякую веренную тайность крепко хранить буду.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 и «Евангелие» и возвращались на свои места. «Накройсь!» — скомандовал Берди-паша. «Под знамя слушай! Накроу! Знамя было унесено. Церемония присяги кончилась. Юнкера с троем разошлись поротным помещением. Стоя перед двумя шеренгами первокурсников, Дрозд говорит, слегка покачиваясь взад и вперед на носках. «Ну э, вот, вы теперь настоящие юнкера. Поздравляю вас! Рады стараться, ваше высокоблагородие. Но все-таки вы э, не забываете, что настоящее ваше звание — солдат».